Часть вторая. В начале было. Глава восьмая. Миля Забаштанский. Забаштанским, начальником седьмого отделения политодела пятидесятой армии, я познакомился в мае 44 -го года в Рославле. Там находился штаб новоформируемого второго белорусского фронта. Мне он с первого же взгляда понравился. И высокий, коренастый, потом, потом он все же жирел и стал туго мятым, почти кубическим толстяком. Круглая, крепкая голова на короткой шее, смуглое, широкое лицо, поребячие припухлые щеки, глаза, темные шарики, иногда тусклые, сонные, а иногда блестящие, хитроватые. Говорил он с мягким болтавским акцентом. Шутил играя простачка, но чувстввавал смекалист энергичен упрям рассказывая на совещании о своем отделении, он толково доброжелательно говорил о работниках, не хвастался, но ясно было что уверен в себе, зная дело и знает что недаром ест армейский след. в первый же вечер я привел его ночевать в домишка, где жил. До утра мы разговаривали, потом на партсобрании и на допросах я услышал некоторые свои рассказы необычайно преображенные. «Зови меня Миля!» Попа крестил Минеем. «Ну, придумал же имечко, видно, созла на батька». «Полностью я Миней Демьянович, тут без пол-литра не выговоришь». А с детства всех зовут Миля. Батька был хлеборобом. Самый простой бедняк. Ну, у нас на Полтавщине, знаешь, бедняки, в общем, не голодували. Жили не хуже, чем крепкие середняки. Где-нибудь в Средней России. В детстве пас свиней, но школу все же кончил. Был одним из первых комсомольцев. Стал секретарем сельской ячейки. А потом уж так и пошло. Сначала инструктор райкома, потом зав. отделом, одним, другим а потом и в секретари. В 37-м году, знаешь, как кадры менялись, стал первым секретарем райкома Комсомола, а там следом обкома. С 39 был секретарем Львовского горкома партии, первым секретарем, там и войну начинал. В ту ночь мы быстро подружились, лежали в темноте, курили, говорили о войне, о прошлой жизни, о своих семьях. Он рассказывал. Долго я жил, можно сказать, без всякой личной жизни, райком, разъезды по селам, пленум и конференции, стал секретарем, значит, положено и квартиру, и всякое хозяйство, а кто этим будет заниматься? Ну и хоть и работал, бывало так, что неделями спал, не раздеваясь, только что не сидя за столом, а все ж таки парень молодой, вокруг девки, знаешь что секретарь холостой, так и липнут. Облядывать мне нельзя, весь на виду. Районный город, знаешь, ведь каждый про каждого все знает. Вот назначили меня в новый район первым секретарем. Приехал я, стоит целый особняк и с мебелью, а кормить столовки и спи один, так это обрыдло. Решил, женюсь. А как женишься? Мне же нет времени залетятись, ухаживать. Да и на ком попало нельзя, бдительность должна быть. А больше не хочется жить по-собачьи, в сухомятку. Вот я и решил. В первый же вечер, как приехал, остался в райкоме и просмотрел личные дела всех комсомолов города. Села брать неудобно, скажет секретарь, свою женку в город притащил. Ну, в личных делах есть фотокарточки, знаешь, так что не вслепую выбирал. Скоро на дыбу одну, работает в промкооперации, техсекретарь, машинистка, шведбюро ячейки, анкета подходящая, родители из бедняков, вся семья без пятнышка, Хар характеристика хорошая, на личность приятная. На следующий день вызываю ее, приходит и вижу трусится с чего это первый секретарь лично вызывает? Одну а я ей сразу все на чистоту, вот так и так, нужно мне жениться. Про тебя я узнал объективные данные, а сейчас и сам вижу, что ты мне подходящая Мне, знаешь, нет времени и никакой возможности на любовь и на всякие романы. Я тебя, конечно, не принуждаю, а по-товарищески предлагаю. Ты пойди, обдумай, а я буду ждать до сегодняшнего вечера. Останусь тут в райкоме один до девяти, Если согласна, приходи. Пока я это говорю, рассматриваю, она мне и вправду нравится, такая чернявая, быстроглазая, фигурка и вообще все как следует. И вижу самостоятельное, смущается, конечно, девка все-таки. Я ее спросил, у тебя есть кто, может, уже гуляешь? Она головой мотает, нет. И еще говорю, если что раньше было, это меня не касается, мы же не мещане ушла на тихо так я весь день работаю провел бюро народ принимаю с области телефоню а все до сердце вроде как щемит придет или не придет уже день кончился я всех с райкома разогнал сижу один в кабинете и ничего 4 чит... ничего не читать не делать не могу все в окно поглядываю окно как разную улицу Потом уже темно стало, ну, думаю, не придет, надо какую другую по личным карточкам пошукать. И даже вроде обидно, вдруг, замечаю, идет. Сдалека ее увидел, идет, и как бы ноги у нее заплетаются, постоит, подумает, опять идет. Я смотрю, штору с окна пошире открыл, чтоб виделось, что светится, и даже вспотел, так переживаю. Зашла она в двери и еще до кабинета долго шла. чего же мне так показалось? Хотел все выскочить, выскочить навстречу, и не позволяю себе, нельзя. Должен и перед женой быть авторитет. Потом она так тихенько постукала. Я почекал, а у самого сердца я втелячий хвист. Потом спокойно, так солидно. «Да...» Она входит, вся бледная, и вижу слезки. Тут же я встал, вышел к ней из-за стола, и ничего не говоря, как бы обнял, а жребра хрустнули, и в самые губы изо всех сил поцелувал, она чуть и не сомлела. А на другой день она ко мне переехала. Записались, все как положено, но никаких свадьб не праздновали. Я этого галлосу не люблю. И вот не поверишь, А она честная оказалась, хоть и горячая девка была, и уже за двадцать, и такая на вид вполне подходящая, а честная. Может, это, конечно, предрассудки или пережитки, но все-таки мне приятно было. Так с тех пор мы и жили. Очень хорошо жили. Работать она бросила. Ведь хозяйство, а потом у нас двое сынов. Но я следил, чтобы культурно и политически не отставала Приносил ей газеты, книжки. Она на собрания и на политзанятия ходила. Теперь вот в эвакуации обратно работает. В партию приняли, а то уж переросток была. Рассказывал он все это с плохо скрываемой гордостью. Мол, вот брат, как у настоящих людей складывается личная жизнь. Мне все это показалось чужим и даже чем-то неаппетитным, но не хотелось плохо думать о таком парне. Он не похож на меня и на моих друзей, но от этого он не хуже, чем мы. Первое столкновение произошло у нас из-за Гиттера. дитер летчик, попал в плен в самом начале войны. Его самолет, он был пилотом дальней авиаразведки, сбили над Ленинградом и он опустился на парашюте прямо в летний сад. В лагере он стал антифашистом, закончил центральную Красногорскую школу. Молодой, длинноголовый, светлорусый парень с живыми, умными глазами и правильными чертами лица. Был добродушен, старателен и наивно самоуверен. Он легко сочитал прусскую офицерскую выучку требовавшую четкости в словах и в действиях, быстрой решимости и радостного приятия ответственности, с пролежностью школярски усвоенными основами коммунизма. Был по-настоящему храбр, очень любознателен, остроумен и в меру, вполне по-офисерски, При женщинах он сразу менялся, становился мягок, нежен, впрочем, без слащавости, Мечта, мечтательно и многозначительно таращился пространство и в голосе появлялись какие то особенные переливы вы говорили затаковал к нам он был прислан как уполномоченный национального комитета свободная германии работе этого комитета и его уполномоченных в москве придавали большое значение мануильский говорил «Будем разлагать немцам руками самих немцев». В комитете видели зародыш будущего антифашистского народного фронта. Необходимо было, чтобы деятельность комитета, его издания, его представители завоевали доверие немецких солдат. Нам приказывали неукоснительно следить за тем, чтобы все тексты, издававшиеся на фронте от имени национального комитета, составлялись и редактировались только немцами чтобы все звукопередачи вели одни сами. В пропаганде от имени Национального комитета, выступавшего под черно-бело-красным знаменем Кайзеровской Германии, нельзя было допускать и тени иностранного акцента. Поэтому листовки, составлявшиеся уполномочными, можно было сокращать, но не, но не, редакти, не редактировать. Когда Дитер впервые приехал в 50-ю армию, в отделение Забаштанского, тот был как раз увлечен очередной установкой, полученной из политуправления. Требовалась кон, конкретная пропаганда, то есть обращенная к конкретным частям и лицам, основанная на конкретных событиях. Узнав от очередного языка некоторые подробности о личной жизни и служебных взаимоотношениях офицеров немецкого полка, Забаштанский придумал хитрую листовку. Он приказал Дитеру написать ее, как личное письмо-инструкцию, и, называя по имена офицеров, извещать их о получении их отчетов, спрашивать о выполнении прежних указаний и в заключении приказать перейти к борьбе в открытую. Такая листока должна была по верением забаштанского дискредитировать немецких офицеров, командиров рот батальоов и тому подобное, так как несколько фактов придадут ей необходимое правдоподобие. Хайджистапо возьмет их на прицел, так бы ослабим их кадры, Наивная уверенность, что Гестапо работает с такой же прицельностью, как наши органы, не раз была причиной неудач в других случаях и при более серьезных и более умных задуманных операциях нашей диверсионной пропаганды. Дитер отказался писать листовку, которая не могла бы повредить никому из адресатов, но зато безнадежно дискредитировала бы идеи национального комитета. Забаштанский злился Там написал текст и велел перевести его своей переводчице, молоденькой еврейской девушке из Белоруссии. Она была убеждена, что еврейский и немецкий языки по сути тождественны, отличаются только произношением и деталями грамматики. Листовку она перевела на еврейский с некоторыми поправками на воспоминания о немецкой грамматике, добросовестно усвоенной в объеме средней школы. Дитер отказался подписывать. Забаштанский требовал и приказывал. Дитер возразил, что он ему не подчиняется. Забаштанский обозвал его фашистом и арестовал. Меня послали улаживать конфликт. Дитера отправили обратно к нам, а Забаштанскому я высказал все, что думал по этому поводу не слишком парламентно. Он почти не возражал, не возражал по существу, но обижался, как это я принимаю в сторону буржуйского сынка, фашиста против советского офицера, партийца и своего друга. Он скорбно и многозначительно говорил, что мы не должны от с немцами, так называемыми антифашистами, терять бдительность, забывать, кто свой. Все его демагогические ухищрения я объяснил себе тем, что он боится, как бы не возникло персональное дело, и поспешил успокоить его, дал понять, что считает инцидент исчерпанным, но чтоб на будущее знал. После этого мы по-прежнему оставались приятелями. Он представлялся мне настоящим сыном народа, солдатом партии, выросшим в офицера. Мы все помнили сталинские рассуждения об офицерских и унтер-офицерских кадрах партии. Иногда я внезапно ощущал неприязнь, слушая, как он говорит убогим казенными словами, как привычными, нарочито-патетическими вибрациями произносит «партия», «родина», «большевистская партийность», «народ», «социалист». Мне казалось, что у него эти слова звучат пошло, бескровно, мертво. И тогда проскальзывала мысль, а не притворяется ли он, не просто ли он хитрый, хамоватый карьерист. Но всякий раз, ловя себя на таком недоверии, я подавлял его как всплеск интеллигентского скепсиса, порисал свою проклятую склонность к рефлексии, к усложнениям простых вещей, все от недостатка здорового классового инстинкта, инстинкта и партийности. Умение относиться ко всему на свете, к теориям и делам, к истории и к современности, ко всем людям и к самому себе, Именно так, как в данное мгновение нужно партии, и умение в любых обстоятельствах думать и действовать только в интересах партии, назывались большевистской партийностью. Это было, это было едва ли не мистическое свойство, неопределимое никакими конкретными представлениями, но все объявляющее универсальное. Раньше считалось, что возникает оно главным образом на основе пролетарского классового инстинкта. Но потом эти взгляды устарели, и мы верили, что настоящая партийность вырастает прежде всего из практического опыта внутри, внутрипартийной жизни и из безупречной идейно-политической подготовки. Для этого требовалось изучить все виды уклонов, примеры вреда от предупреждений, от притупления бдительности, приемы вражеской идеологической контрабанды и тому подобное Необходимыми условиями партийности были железная дисциплина и религиозное почитание всех ритуалов партийного бытия. Уже к концу 30-х годов установился своеобразный культ партийных документов, а делы учета превратились в святая святых, Утеря портбилета приравнилась к смертному греху, и все это мне казалось разумным, необходимым. Забаштанский был олицетворением настоящей партийности. Несколько раз он, как бы незначай, замечал, что вот есть люди, которые, конечно, образованные, ученые, знают иностранные языки, историю, литературу, и даже Маркса больше читали, чем он, потому они с детства учились Только и знали, что учились, штаны на партах протирали. Благо, те штаны и хлеб, и даже булку с маслом не сами зарабатывали. А вот он с детства своим горбом жил, а потом служил партии, раскулачивание колхозы, пятилетки, борьба с врагами. И поэтому он не завидует самым ученым интеллигентам. У него за плечами такие партийные университеты, а может даже академии, таких ни за какую красивую партию не получишь. Всякий раз я не удерживался и принимал подачу, рассказывал, что вот и я, хоть учился, но все же не только в батьковых штатах, и тоже поработал и на коллективизацию, и на пятилетки. Но возражал я больше для самоутверждения, а в то же время убеждал себя и сокровенно гордился своей объективностью и диалектизмом. Может быть, это и я уже приближаюсь к настоящей партийности. Что, конечно же, он обладает неоценимыми преимуществами, и те его качества, которые меня раздражают, неотделимы от его цельности, народности. Ведь он и впрямь был отличный политработник, толковый, целеустремленный, и, значит, достойный уважения и доверия. А все его недостатки – от естественных противоречий характера и не так уж важны. Однажды он приехал к нам в отдел. Мы пошли обедать. Кухня располагалась во овраге. Мы сидели на откосе, хлебали из котелков, разговаривали. Я рассказал что-то о Дитере, и Забаштанский вдруг озлился. Глаза сузились, потемнели. Все круглое, рубяное пухловатое лицо затвердело, заострилось. «Ты мне не доказывай!» Он, гад, фашист, он враг, сыт буржуя, и сам буржуй, да еще немецкий, использовать мы его должны, а потом лучше всего в расход. Только я собрался возражать, как откуда ни возьмись, подошел Гитлер, веселый, хохочущий, довольный всем окружающим и самим собой. За Баштанский, увидя его едва ли не в тот же мгновение, когда еще говорил «гад, фашист, в расход», И даже не заикнувшись, перетерчился. А, а Дитер! Здорово! Гутен так, Либергеносе! Как живешь? Ли гейте? Когда к нам опять приедешь?» Широким взмахом протянул Дитеру руку и приветливо улыбнулся. Дитер был обрадован и польщен любезностью майора, который совсем недавно приказал его арестовать. «Значит, признает» что был не прав вот именно так, без лишних слов, не роняя своё начальнического достоинства. Когда Дитя отошёл, я заметил, «Ну и артист же ты, миля, прямо художественный театр!» Он поглядел внимательно. «И что ж, с ними так и надо? Враг коварен, нельзя ему показывать, что ты раскусил его. Хай надеяться, что мы дурни, головотяпы, скорее поймается». И я подумал, вот это и есть народная мудрость и выдержка настоящего большевика, опытного, бдительного, свободного от моралистических предрассудков. Потом было еще несколько эпизодов, которые тогда показались совсем незначительными, но в тюрьме припомнились, и стало понятно, что все они – звенья одной цепи, узелки одной паутины, в которой я запутывался, сам того не замечая. Летом, когда началось окружение немецких армий в Белоруссии, меня прикомандировали к отделению Забаштанского и назначили командиром большой группы, вооруженной двумя звуковыми машинами, МГУ, мощные говорящие установки. С нами ездили два уполномоченных Национального комитета свободной Германии, дитер и Ганс-Р. Каждого сопровождал прикрепленный офицер. Гитера – работник нашего отдела капитан Д, аганса сотрудник армейского отделения, он же командовал второй звуковой машиной. Несколько дней и ночей мы ездили по дорогам и проселкам, останавливались и, направил рупор и машин в лес, приглашали немецких солдат сдаваться в плен. Выходили они в одиночку или небольшими группами, и мы отправляли их в тыл без конвоя с запиской, Следует на сборный пункт столько-то перебежчиков. Потом мы узнавали, что к ним по дороге приставали другие, и на сборном пункте наши записки исправляли, иногда почти удваивая число. Но в некоторых местах у немцев были очаги сопротивления с танками и тяжелой артиллерией На такой очаг бы нарвались в лесу за деревней Грачевка, севернее Минского шоссе. Мы провели несколько передач, Звучала печальная музыка. Говорили и Гиттер, и Ганс, и недавно сдавшиеся в плен солдаты. Но перемещиков не было. За то время от времени из леса стреляли пушки и минометы. К вечеру, после довольно сильного огневого налета, капитан К. Ка сказал, что его машина вышла из строя. Нет, попаданий не было, просто испортилась аппаратура. Мне еще раньше показалось, что капитан слишком настойчивый несколько суетливо заботится о безопасности машины, стараясь располагать ее подальше от якобы опасных мест и поскорей отводить назад. Но в технике я ничего не смыслил и проверить не мог. На ночь мы заехали в деревню, очень усталые, едва поев, свалились на пол в большой хате, устланной соломой и заснули. Перед рассветом меня разбудил майор Ша, и Дитер оба крепко трясли, а Ша кричал «Немцы в деревья! Наши машины уезжают!». Мы уже на улице догнали звуковой автобус только потому, что он не сразу развернулся. Вдоль неширокой сельской улицы бежали толпами солдаты, скач неслись обозные телеги, катили автомашины. Из-за домов и огородов в гулках хлопали разрывы, ручных гранат частили автоматы. Гитлер подобрал брошенный автомат, лег на крыло нашей машины и стрелял в ту сторону, откуда слышалась пальба. Мы невредимыми выбрались за деревню. На опушке ближнего леса уже возникла оборона, которой командовал подполковник Катюшечник. Вторая машина с капитаном к Чало спереди и, не задерживаясь, укатила дальше к шоссе. Мы с майором Ша и еще один офицер из отделения Забаштанского и несколько солдат-добровольцев пошли обратно в деревню в разведку. На дороге все тихо, не выстрела То дело натыкаемся на следы паники. Валяются сумки, мешки, опрокинутая повозка, сбитые в коме шинели. Несколько брошенных винтов В деревне пусто и тихо. Идем осторожно, пригибаясь, жмемся к домам. Внезапно замечаю, у большого сарая расхаживает часовой, пожилой часовой с мухорочной рожеватыми усами, в беспорменной, сплюснутой почти как ермолка пилотки, и в короткой, не по росту шинели, с бахромчатыми полами, но автомат новенький, ухоженный кто тут у вас? Кто поставил? Как кто? Командир дивизиона. А где командир? Там на краю на огневых. Издалека драпанули? А мы не драпали из гордостью. Мы же артиллеристы. Мы тут как стояли, так и стоим. Я почувствовал, что Багрова краснею Солдат говорил явно без умысла. Не упрекал нас и не срамил. Но мы-то еще несколько минут тому назад удирали отсюда, сломя голову. А где же немцы? Хрен их знает. Туда кудысь подались, махнул рукой. Они сунулись, дорогу шукали, видно. Но тут пехота и пилы, какие были, в панику драпать. А наши артиллеристы развернулись вон там и там. Дали им прикурить. Пожгли одного тигра и еще машины. Они и отчалили. Мы дошли до противоположного края деревни. Все казалось именно так. Один артидивизион отбросил сводную колонну немцев Они с танками и бронетранспортерами пытались, обойдя позиции, из которых мы накануне вели передачи, прорваться на Минское шоссе. Пленные рассказывали, что у них никто не знал, что в Минске уже русские. Приказано было добраться именно туда. Только через полтора-два часа я собрал всю группу. Не было одного капитана «Д». Командиры машин, капитан К и все, кто удрали, оставили ГЛ. Гитера и, опра... и меня спящими оправдывались, говорят «Капитан выскочил, кричит, сматывайся, окружили. Мы думали, это приказ, а вы уже впереди убежали, не понадеялись, что машины развернутся в узком дворе. Ночью они с трудом выезжали». Выяснилось, что капитан Д удрал раньше всех попыхав даже надев чужие сапоги. Он не пытался ни дожидаться, ни разыскивать нас, на попутник добрался до управления и там жаловался, что мы его в панике бросили. Через день мы вернулись в штаб армии. Я рассказал Забаштанскому обо всех этих происшествиях. Нелестно отозвался я и о слишком осторожном капитане К. и просил проверить исправность звуковой машины, которая так внезапно и таинственно вышла из строя. Абаштанский обиделся, и мне понравилось, что он так горячо защищает своего подчиненного от моих подозрений. Нет, это ты не прав. Он всю войну под пулями ходит. Ну и что, что осторожный. Вот на тебя, наоборот, люди жалуются, что лезешь не спросять, куда попала фарсис, чтоб поближе к противнику. Это, знаешь, старая мода. Так в гражданскую войну еще можно было, да и то с партизанщиной боролись. А сейчас ты и сам не должен лоб подставлять, и технику беречь надо. У меня в отделении одна только машина есть, а ты ее впереди, передовой ставил. К правильно действовал, он имеет чувство ответственности, никакая это не трусость». Эти аргументы показались неубедительными. А собственное поведение вызвало тем большое сомнение, что я-то ведь знал, как мне страшно бывает всякий раз, когда приближаюсь к передовой. Когда слышу, когда с головой зловещик улыкает или ноет с присвистом или шипит, будто раздирает полотно. Когда пулеметные очереди чем ближе, тем злее хлещут. Когда яростно топают разрывы, и земля испугивно вздрагивает И когда надрывно и срочно воет, лежит бомба, несущаяся с самолета, конечно, прямо на тебя. Все это было страшно и противно. И чтобы скрыть от других и от себя унизительный страх, нужно было позабориться и ругаться, говорить побольше бессмысленных, разных слов, делая вид, что все нипочем, рассказывать идиотские анекдоты, зубоскарить, стараться думать о другом, А лучше всего делать что-либо очень конкретное, четко определенное, и так, чтобы целиком сосредоточиться. Добежать дойти вон до того дерева, канавы, землянки, прочистить трубку, перемотать портянку, подобрать в нужном порядке пластинки для передачи. Если вели передачу, и огонь был только артиллерийский и минометный, можно было продолжать говорить, по нескольку раз повторяя каждую фразу. Еще на северо-западном у меня создалась репутация храброго. Нужно было ее поддерживать. Поэтому не раз бывало, я забирался вперед дальше, чем было принято, убеждая себя и других, что так нужно, что только так может быть по-настоящему действенная звукопередача, шел именно туда, куда больше всего боялся идти. Потом бывало приятно, все-таки заставил себя, не и несовестно, Ведь мальчишество, ведь в конечном счете, что бы там ни говорили добрые друзья, но это искусственная отвага, индивидуалистическое самовоспитание, а не настоящее мужество, как у настоящих вояк, спокойное, без колебаний, когда ум холоден и ясен, и каждое действие рассчитано, уверенно и целесообразно. Помня все это, и молча, согласившись за баштанским, я не возвращался больше к этому разговору но трусость капитана д была очевидна мы говорили что его нужно выгнать из партии и за дела по закону он заслуживает трибунала ведь он отвечал за дитера который ни при каких обстоятельствах не должен попасть в плен но трибунал все же слишком нужно просто выгнать и написать в характеристике что от страха он покинул товарищей и забыл о воинском долге, о прямых обязанностях. Я сказал, что на серьезное и опасное задание, например, например, в тыл к немцам, я охотно соглашусь пойти с Гитлером, он который раз уж показал, чего стоит, и никогда не соглашусь пойти с Д. Но как ты можешь так говорить? Нет, я этого просто слышать не могу. Ты сравниваешь советского офицера-коммуниста с немцем, буржуем, с фашистом, И как сравниваешь? Ну как у тебя язык только поворачивается? Он не спорил по существу. Он понимал, что я прав. Поведение его подчиненных, К, и экипажа машины было весьма сомнительным. Он только уговаривал, дружески переубеждал. Ну что ж, ну что ж это получается? Д, выходит, плохой. Видите ли, а Дитер хороший. Наш офицер трус. А этот поганый фриц – храбрый. Ну, подумай сам, что же это получается? Разве это наша постановка вопроса? Когда я вернулся в отдел, там уже было известно мое политически ошибочное высказывание. порт отдела был, был старый капитан Камский, гордившийся очень долгим портстажем, но боявшийся любого начальства. Он смертельно напугался из-за своего польского происхождения в 1937 году. Добродушный, неумный, болезненный и обидчивый, он всегда старался сглаживать острые углы, примерять, успокаивать, заискивать и перед старшими, и перед младшими. Числясь инструктором по польским вопросам, он тогда не был перегружен работой. По старости и болезненности его не донимали поручениями. И жил он, в общем, вполне благополучно. Персональных дел у нас не бывало. Партийная группа подолгу не собиралась, так как большинство из нас почти всегда было в частях. И вот наш добрейший и тишайший парторг, которого мы боялись обидеть, он и слезу мог пустить, стал меня воспитывать то горестно-патетически хватаясь хватая за голову, то гробный с грозной многозначительностью подпуская металлов хриплый тенорог. Как же это ты в такое время, после всего, что было, можешь позволить такие непростительные, возмутительные, объективно антипартийные слова сравнивать советского человека с немцем, предпочесть фашиста коммунисту? Он повторял почти то же самое, что говорил Замаштанский. Я отругивался. Пытался что-то доказать, но Кавский и начальник отдела подполковник Р. Убеждали меня, что я не прав. Что каким бы ни был Д., но он советский офицер, коммунист и так далее. А Гитлер, каким бы он ни был, все же не наш, другого мира. Я должен понять, я должен признать. Они оба не хотели поднимать вопрос. Они даже не требовали письменных объяснений. Просто я должен признать, что неправильно выразился. Признать это перед ними. Вся эта нудная болтовня продолжалась день или два. Между тем поступали все новые пленные. Среди них и генералы. Фронт перевалил через старую границу. Главное дело было там, в наступающих частях, на допросах пленных, в огромных воротах, ворохах, трофейных документах. Я признал, что погорячился, и сказал, не подумывая, что по форме получилось плохо, хотя по сути. Признался кое-как, лишь бы отвязаться. Ничего особенного не произошло, но Д. остался безнаказанным. Канский объяснил, если сейчас начинать разбирательство, ему, конечно, достанется, хотя ведь... «Вы там все допанули, кто раньше, кто позже. откуда известно, что он надел сапоги того другого офицера, а не наоборот Д. Говорит, что вы все его бросили. Сейчас наступление, что же мы людей будем отрывать наследствие? И к тому же, если все серьезно расследовать, то нельзя умолчать о твоем недопустимом высказывании. И тогда за тебя возьмутся уже не твои друзья» ведь мы тебя знаем и любим, а другие могут подойти формально. У тебя и так взыскание еще не снято. Д. просто откомандировали из отдела в армии. Я оправдывал свое признание ошибки все тем же главным делом. Но к тому же я не хотел в который раз оказываться ответчиком на собрании. Сколько раз уже это было? Когда исключали из комсомола, как двоюродного брата, не разорожившегося троцкиста в Харькове в университете в феврале 35. -го. Потом второй раз в Москве в институте в сентябре 36. -го. А потом еще всякий раз в райкомах, на бюро обкомов. И на фронте, когда летом 42 не приняли в партию, начальник жаловался, что я не дисциплинирован, морально неустойчив. Живу с переводчицей, а главное, позволяю себе критиковать командование. И совсем недавно, весной 44-го года, когда вынесли выговор за притупление бдительности, выразившиеся в недопустимых дружеских отношениях с попами, нет, легче неделю под огнем, легче самые жестокие артнолеты, пронесло и все, чем вот так стой и доказывай, что ты любишь Родину, Что верен партии Ленина Сталина, что, конечно, признаешь ошибки и готов скрыть корни, но просишь поверить, что всеми силами до последней капли крови. И отвечать на ехидные идиотские вопросы, и слушать, как перевирают, извращают все, что только что там говорил, как сочиняют про тебя заведомые нелепости и призывают не верить тебе и поносит тебя живым пафосом снова и снова в пустую, в суе, кощувственно поминаю то, что для тебя главное в жизни, самое святое. Нет, только бы не повторять этого. Неприятно, стыдно признаваться в этом сегодня. Но кроме бескорыстной заботы о главном деле, еще и этот поганенький страх побуждал меня и потом, в феврале и марте сорок пятого года, так самоубийственно, пассивно обороняться от Забаштанского и от Беляева и от Мулина. Им, в общем, не стоило большого труда загнать меня в тюрьму.